Глава вторая. Звериные интересы. До деревни Скорпионов я шел с тяжелыми мыслями. Не уберег, не выполнил обещание. Шлем серого волка пригодился, чтобы устроить неплохое надгробие. Я покрасил отрезанный серый волчий хвост найденной в деревне звездкой и получился белый мех. Повесив его на воткнутый нож. Я некоторое время постоял, ощущая тело друга под землей. Затем, послав ему прощальное обещание отомстить, я направился дальше. Под рубахой на груди покачивался самодельный талисман, ведь у ручка я ничего не нашел, что можно было оставить на память. Я просто срезал прядь его светлых волос, перевязал крепкой ниткой по мелкой ветке и повесил на шею миниатюрный волчий хвост. Я улыбнулся. С топорщиной, конечно, получилось, но волчонок и сам не отличался особой гладкостью. В кармане за поясом, рядом с фигуркой нуля, в кожаном мешке я спрятал отрезанные концы отравленных болтов. Я боялся открыть такое оружие зверям и решил, что лучше использую яд в крайнем случае. Оставлю как козырь. Накормил же я ангела дотвала. Харбалет я стел там же, в земле с рычком. Сейчас он вызовет лишние вопросы. Я тронул наконечник копья, висящую у меня на поясе. Вот это действительно меня беспокоило. Впереди показался уже подъём к деревне Скорпионов, и я надеялся, что смогу там его починить. Первая мера это, конечно, супер, но я не заметил прибавки к своим боевым навыкам. Вот только как зелёные Скорпионы отнесутся к тому, что я хочу себе копьё? Что-то тихо. Предупредил я сам себя, глядя наверх. Я стал осторожно подниматься. Хотелось воружиться хотя бы ножом, но я не знал, как среагирует скорпиона. Вполне возможно, они не будут рады просветлённому, доставившему столько проблем. Мысль о том, что я совершаю ошибку, так и зудила. В деревне стояла тишина. Я осторожно шёл вперёд, слушая свои ощущения, но никакой опасности не ощущал. только ровный тревожный фон, и это хотя бы говорил о том, что никто не глушит моё чутьё. А если? сомнением прошептал я и, опустившись на корточки, приложил ладонь к земле. Вдруг получится прослушать всю деревню. Я попытался напрячь стихийный слух, но оказалось, что радиус довольно маленький, шагов 10 не больше. Я вздохнул. Не вышло. Здесь не было сгоревших домов, Просто общее запустение. Это дарило надежду, что жителями всё в порядке. Я прошёл по улице, заглядывая в окна и вышел к главной площади. Татем Скорпионов тоже был свален. Я вздохнул, вооружился остриём копья и прижался к стене дома. Кажется, хозяева меня точно встречать не будут. Теперь я уже шёл не в открытую, а перемещался между домами, перебегая от угла к углу. Я быстро научился пользоваться земляным слухом более тонко, не распространяя его вокруг, а стреляя прямо вперёд. Получалось подслушивать намного дальше, но в узкой зоне. Сначала я никак не мог приловчиться и боялся, что пропущу что-нибудь, а потом я догадался крутить луч слуха вокруг себя, просматривая мир словно оператор перед экраном радара в подводной лодке. Так даже можно было ещё сузить его, чтобы не терять много сил. А то голова начинала болеть довольно быстро. В какой-то момент, перед выходом на площадку с ареной, я услышал слабые колебания. Я ещё не умел определять такие неясные знаки, поэтому мне надо было посмотреть вживую. Выглянув из угла, я смотрел тренировочные конструкции и замер. На одной из перекладин был распят с раскинутыми руками старик. Я узнал учителя старого. И судя по ощущениям, он был ещё жив. Блин. Я снова скрылся за углом. К старику я не питал никаких симпатий. Он меня явно хотел жить в пещере правды. Но здесь больше никого не было, а кому-то надо было ответить на мои вопросы. Выйдя на площадь, я направился к арене. Мой взгляд скользнул по знакомому сарайчику. Оттуда я начал своё осмысленное знакомство с нулевым миром. Конструкция из брёвен напоминала букву П. И старика привязали к верхней перекладине. Его глаза были закрыты, но веки подрагивали, а губы беззвучно что-то шептали. Мастер, сказал я, вспомнив, что даже не знаю, как его зовут, зверь. Руки старика были перетянуты верёвкой с нанизанными на неё железными колючками. Там, где они впивались, в кожу сочилась кровь. Она уже свернулась во многих местах, и значит жертва висит тут уже долго. Он не ответил, и я подошел, собираясь перехватить ножом узлы. Моя ладонь случайно коснулась одной колючки и кожу поцеловал холод. Зачарованные, растерянно сказал я, снова глядя на старика. Какой смысл оставлять мучиться зверя? Почему бы сразу не убить? А так эти путы его и не убьют до конца, и высвободиться он не сможет. Ноль. Старик вдруг устался на меня мутными глазами. Нет. Первушник. Он закрыл глаза и опять опустил голову. Мастер зверь, что здесь произошло? спросил я. Учитель не ответил. Я осторожно, стараясь не задевать колючек. Стал разрезать путы. Острое чувство опасности резануло затылок, и я обернулся. В деревню уже зашли звери. Они бежали по главной улице. Среди десятка воинов на лошади ехал маг в серой тунике. Я напряг память. Кажется, его звали Мастер Грей. Я сразу догадался, что это серые волки. Измазанные серой краской лица, у некоторых на шлемах виднелись волчьи хвосты. Они уже почти добежали до моей площади и прекрасно видели меня. Пара воинов приготовила луки. Я знал, как стреляют звери и как они бегают. Вот же нахрен попал так попал. Недолго думая, я отскочил от учителя и упал на колени, прижав лоб к земле, я постарался незаметно протянуть под колени менаконечник копья и отпихнул его за стойку с оружием. Я не сразу собрал Что нож так и остался в моей руке? Ты кто? Спустя 20 секунд раздался голос над головой. Крестьянин из деревни Скорпионов, господин Зверь. Не поднимая головы, ответил я. Да кон, ты же сказал, всех увели. Послышался недовольный голос. Так и есть, мастер Пятый коготь. Я первошника этого не помню. Может, мы не успели, и кабаны уже здесь? С этих слов я сразу понял, что кабаны могут нагрянуть сюда в любую секунду. А вот этого мне не надо было. Там есть те, кто видел моё лицо. Отвечай, тихушник, что ты здесь делаешь? Я поджал губы. Сейчас не лучшее время показывать характер. Мысли лихорадочно заработали, пытаясь придумать легенду. Господин зверь, моя мера маленькая, сказал я. У нас потерялась девочка, ушла за ягодами, и я отправился ее искать. Подними голову. Послушно выпрямившись, я не стал вставать с колен и смотреть на Грея, не решился. Я боялся, что не смогу изобразить покорный взгляд. Рассматривая перед собой ноги воинов и копыта лошади, я молчал, глядя на нож в своих руках. Судя по тому, что они ничего про оружие не сказали. Крестьянин вполне может иметь нож. Ты посмотри, Докон. Земли Скорпиона так родят хороших стихушников. О чём вы, мастер Пятый коготь? Первая мера, вторая ступень. И у него стихии земли и воды. Я изо всех сил подавил мимику на лице, чтобы только не увидели моё удивление. Даже не первая ступень, а уже вторая. И откуда во мне ещё и стихия воды? Я ничего такого не чуил. Надо срочно учиться определять свою и чужие меры. С хали в голове было удобнее. Ого, это хороший улов, ответил тот, кого звали Доконом. Да, сможем выручить неплохие деньги. Первушник, ты не видел здесь больше нулей? Нет, господин зверь. В деревне я никого не нашёл. А может, ты видел просветлённого нуля? Но не хочешь выдавать его. Я сразу пол на вниз, чтобы он не увидел моей улыбки. Как хорошо, что волки не знали, как выглядит тот просветленный. Смелуйтесь, господин, сказал я, вспомнив, как говорили крепостные и рабывки на фильмах. Никого не видел, только господина зверя нашел. Смотри, если захочу, я могу ведь проверить. Скоро здесь будут кабаны и мастер пятый коготь. Нетерпеливо сказал Докон: Они будут требовать своё право. Они могут засунуть его куда подальше это право. Проворчал Грей, а потом небрежно бросил: Крестьянина забери, чтобы кабаны не увидели. Докон кому-то сказал: Так, этого круднику и побыстрее. Меня рванули за плечо. Вставай, первух, со мной пойдёшь. Не поднимая головы, покорно пошёл рядом с каким-то зверем. Он был одет в обычный кожаный нагрудник, такой же шлем с волчьим хвостом. У меня перехватило дыхание. У него в руке было копьё, какое-то короткое, но всё же копьё. Удивительно, нож у меня даже не стали забирать. То есть у них даже в мыслях нет, что крестьянин может напасть. Давай сюда, пока не порезался. Словно в ответ на мои мысли наруже легла рука. Господина освобождать уже не надо. Когда мы отходили, я услышал голос Грея за спиной. Здорово, старый хрыч. Мак засмеялся. Как хорошо, что ты сохранил для меня столько духа. Я поморщился. Кажется, теперь ясно, почему учителя не убили. Его оставили Грею. Вот только почему здесь? Почему не увезли к себе в деревню? Мы вышли из деревни, совсем покинув долину, и на подъеме дорога разделилась на две. Зверь толкнул меня совсем в другую сторону, не в ту, куда уходили тогда серые волки вместе с магом кабанов. Мастер, зверь, сказал я, пытаясь начать разговор. Заткнись, первуха! Коротко бросил через плечо зверь. Ни звука что бы. Что на лишь, что однухи, одно говно. Я скривился. Что-то я даже отвык от такого общения. Впереди дорога петляя скрывалась в хвойном лесу. Справа вздымался поросший елями длинный хребет, который скрывал за собой долину Скорпионов. Оглядывая окрестности, я вернулся на деревню. Отсюда ещё было видно пару последних домов. Надо как-то узнать, что произошло со Скорпионами и куда поизглись крестьяне, то что серые творят тут дела вместе с кабанами. Итак, понятно. При этом скрывая друг от друга сильных зверей, чтобы завладеть духом. Скорее мы пошли мимо лысых стволов, высоко над нами покачивались колючие кроны. Ели здесь были невообразимо крупные, но в целом такие же, как и на земле. Что ж, что так сразу фолк? проворчал зверь, идущий впереди меня. Делать мне больше нехеен, как с первотой таскаться. Я молчал, глядя на его шею. Если незаметно вытащить наконечник болта, вя. Фолк стрельнул взглядом через плечо. Ты что удумал? То есть? Растерянно спросил я и резко согнул от боли. Удар был такой быстрый, что я едва заметил движения Фолка. Кулак врезался мне в живот, и я, свалившись на землю, согнулся в позе младенца. Я закашелся. Во рту появился привкус недавно съеденной рыбы. Вот давно надо было этих скорпов приручить. Волк легонько пнул меня сапогом. Если у них крестьяне смеют даже подумать на зверя? Я лежал, пытаясь понять, смогу ли встать. Чёртово проклятые горы. В них я совсем отвык, что такое вторая мера. С рычком я совсем забыл, какие звери на самом деле. Эй, волк! Послушался голос. Это кто? Чуть задрав голову, я видел сапоги, подходящие к нам. Много сапогов. Незнакомцы шли с той стороны, куда направлялись мы. Да и стехушника вот ещё нашли у скорпов. Тебе убить его сказали, что ли? Нет, отвезти к нам. "Фолк, ты в прошлый раз забил первушника, причём хорошего. А этот?" Затянулась пауза. Я чувствовал пронзающий взгляд. Быть не может опять две стихии. Сдаётся мне, фолк, ты задумал бы так с серым волком. Да я один раз ему врезал. У меня чутьё, задумал он что-то. Я предупредил тебя, фолк. Хорошо, мастер третий коготь, я понял. Если я не досчитаюсь этого стихушника, да понял я, понял. Ингольва там не видел? Полдня его не вижу. Как Беглецов ушёл собирать, так и пропал. Нет, не было, мастер зверь. Сапоги протопали мимо меня. Уперевшись лбом в землю, я расплылся в довольной ухмылке. Наверняка растворился уже ваш Ингольф. Уж мы с рычком постарались. Повезло тебе, первуха. Недовольно проварчал Фолк, когда шаги стихли. Вставай, давай. И мне под ребра прилетел слабый пинок. Я кое-как поднялся. Меня тошнило. Я старался не растерять сегодняшний обед, а то когда еще удастся поесть? Мы пошли дальше. Я со злостью сверлил спину Фолка. Зверь чуть ём. Вот же не пруха и не нападешь на него. Он расслабленно держал копье в руке, и я подумал, что если хотя бы успею схватиться за древко, Фолк остановился. Ты смерти ищешь первота? Я стиснул зубы до скрипа. И процедил. Нет. Иди вперед. Он махнул головой, чтобы я тебя видел. Я обошел его. Зверь не сводил с меня взгляда. Не нравишься ты мне. Благодаря неба, что ты не ноль. Поджав губы, я не рисковал отвечать. Мое чувство опасности во всю кричало, что еще одно слово и Фолк не сдержится. Теперь я шел впереди. И сам чувствовал на себе взгляд зверя. Моя чьетья скакала вверх и вниз. Чувствовалось, что мой конвоир явно горит желанием разобраться со мной, но каждый раз убеждает себя этого не делать. Мы вышли еще к одной деревушке, скрытой в еловом бору. Десятки домиков примыкали к горе, в которой я увидел несколько шахт. Кажется, здесь велась какая-то добыча. Фолк, а где мастер Грей? Настретили несколько зверей, измазанные серой краской. С виду они все были одинаковые. С нами разговаривал лучник. Скоро будет, недовольно ответил зверь. Принимайте это дерьмо, пока я не убил его. Еще первушник? Да. Земля и вода. Ох, зверь, ее пустое. Но откуда у Скорпов они берутся-то? Золотая жила? А я знаю. Фолк с досадой толкнул меня в спину, и я отлетел, упав на четвереньки перед лучником. Что ты его так? Не ноль же? Одно говно. Он замыслел чего-то. Я тебе говорю. Хм. Меня за подбородок взяла сильная рука и подняла лицо. У Фолка чуйка хорошая. Тоже свободу любишь, да? Я не ответил. И лучник, жав пальцы. Отбросил меня в сторону, чуть не вырвав челюсть. Перекатившись, я скачил, бросив злобный взгляд на зверя. Но тут же мне на плечо опустилась ладонь и сжала почти до хруста. Не пальцы, а сталь. Одни проблемы со скорповыми рабами. У меня уже рука сегодня устала их порой. Послышался сзади насмешливый голос. Мое чувство опасности било на батом. Вокруг была куча зверей, и все при оружии. Даже будь и меня копьё, я бы не прожил и 10 секунд. Я еле выдавил из себя. Смильтесь, господа звери. Моя мера маленькая. Спасибо небу, хоть жив остался. Это унижение давило, просто разбивало меня. Я вспомнил про мастера Женю. Он 20 лет в этом варился. Всё-таки абсурд, забросил меня в тепличные условия, видимо, дав подготовиться. Теперь в лапах серых волков. У меня появилась возможность насладиться инфериором в полной красе. К остальным его будет чудить к нолям на воспитание. Лучник махнул головой. Меня толкнули в спину и повели мимо домов. Деревня была вытянутой и словно прилипла к подножию горы, поэтому центральная площадь по сути делила ее на две половинки. Там и вправду собралось довольно много народу. Их поделили. На две толпы, и я довольно быстро понял, что это первоушники и нули. У меня ёкнуло сердце. Судя по виду последних, недавно их воспитывали. У некоторых нулей следы от кнута пролегали даже по лицу. Звери явно не следили, куда били. Женщины, мужчины, даже дети. Я сжал кулаки. Вот уж действительно звери. Ты откуда будешь, перваш? Спросил меня бородатый старичок, когда я прошёл в свою толпу. Продолжая коситься на толпу нулей в стороне, я кивнул в ту сторону, откуда пришли, и ответил согласно своей легенде. Я крестьянин с долины. А, долина? старичок поскрёб бороду. Никогда там не был. А вы откуда? спросил я в свою очередь. Ну, ты даёшь, усмехнулся старичок. Вот уж и шеф, правда, говорят, вы крестьяне, пацан за все мозги пропалили. Я постарался улыбнуться в ответ. Мы тут ужни, на руднике работаем. Старик кивнул на ближайший вход в шахту. А чьи вы? Шепотом спросил я. Серые волки ходили вокруг, безцельно бродя по деревне. Было видно, что они явно кого-то ждут. Скорее всего, дожидаются этого мага Грея, чтобы тот скомандовал идти дальше. А тот в свою очередь в деревне Скорпионов ждёт Кабанов. Ну ты даёшь. Лицо старичка вытянулось. Вы что ж там вообще нас не слышали? А что им нас слышать? Зло бросил светловолосый мужчина рядом. Копаются там в грядках, жопы греют. Им в забой спускаться не надо? Жизнь хороша, да перваш. Я не ответил, оторвав наконец взгляд от толпы нулей. Теперь я разглядывал тех, с кем стоял. С первого взгляда было видно, что к первушникам относится с низходительнее, чем к нулям. Да это, наверное, только из-за стихийных даров. Мы что ж, скорпионовые? Покачал головой старичок. На роднике добываем ферит. Чего? спросил я. Но в этот момент в деревне показались еще звери. Количество серых волков росло в прогрессии. Мои шансы сбежать растаили бесследно. Давай сворачиваемся, крикнул крупный воин, не меньше торбана-десяtnika размером. Куда? спросил лучник, встречавший нас с волком. Зверьё твоё пустое. К нам, куда? А к обаны? Воин махнул в сторону стены хвойного леса. Первошников по старой тропе уводите, но лес оставьте свинячим клокам, и этого хватит.